чтобы поднять взоры смертных к звездам и красоте своих любимых, оторвав от повседневной необходимости геи и темной власти подземелья Кибелы. Орел душевной и телесной чистоты, свойственный Таис и усиленный многократно, облекал богиню мягким исходящим изнутри блеском. Никогда еще Таис!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 как и надлежала богине-воздательнице по деяниям. Таис, не в силах побороть волнение, всхлипнула. — Этот тихий звук лучше всех похвал, — сказал Клеофрату об успехе замысла и творения. Только сейчас Афиненко заметила Лисиппа, сидевшего в кресле неподалеку от нее, сощуя в глаза и сложив руки. Великий воятель молчал, наблюдая за обеими женщинами, и, наконец, удовлетворенно кивнул. — Можете радоваться, Клеофрат и Два великих творения появились на свет во славу лады здесь, в тысячах стадий от Родины. Ты, Афинин, затмил все содеянное тобой прежде, а ты, ученик, отныне стал вряд самыми могучими художниками. Для меня отрадно, что обе богини не фокус новизны, не угождение приходящему вкусу поколениям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 Эрис последовала примеру подруги, но не преклонила колени перед своим гораздо более молодым скульптором, а поцеловала его в губы, крепко обняв. Поцелуй длился долго, а Финенко впервые увидела неприступную жрицу как жену и поняла, что недаром рисковали и отдавали свои жизни искатели высшего блаженства в храме матери богов. Когда настала очередь Таис поцеловать Эхефила, воятель едва ответил на прикосновение ее губ, сдерживая вздох от бешено бьющегося сердца. Лесип предложил обряд благодарности мус, как он назвал поступок Таис и Эрис, продолжить за столом, где уже приготовили черное хиосское вино с ароматом розовых лепестков,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 «Позавчера приезжий художник из Алады рассказывал мне о новой картине Апеллеса и Анийца, написанной в храме на острове Кос», — сказал Лисип. «Тоже Афродита Анадиомена. «Картина уже прославилась. Трудно судить по описанию. Сравнивать живопись со скульптурой можно лишь по степени действия на чувство человека». «Может быть, потому, что я воятель?» — сказал Клеофард. «Мне кажется, что твой портрет Александра глубже и сильнее, чем его живописный портрет Апеллиса». А прежде, в прошлом веке, Аполлодор Афинской и Параси Эфесской умели одним очерком дать прекрасное выше многих скульптур.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 Такой еще не было в Элладе, даже в святилище фесском где на протяжении четырех веков лучшие мастера соревновались в создании его образа Артемис. Семьдесят Е статуй там. Конечно, в прежние времена не обладали современным умением. — Я знаю великолепную Артемис на Ляросе, сказал Клеофранд. Мне кажется, что в идее она сходна с Эхефиловой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 будет гораздо спокойнее, чем если она достанется какому-нибудь любителю вояния, хотя бы и богатому, как мидас Я поговорю с Клеофрадом. Решила Таис. Намерение это Финенке не удалось выполнить сразу. Воятель показывал Анадио всем желающим. Они ходили в сад Лисиппа, где поставили статую в павильоне, и подолгу не могли оторваться от созерцания. Затем Анадиомену перенесли в дом, а клеофред куда-то исчез. Он вернулся в Гекатамбеоне, когда стало жарко даже в Акбатане, снеговая шапка на юго-западном хребте превратилась в узкую, похожую на облачко, полоску.